Первыми на работу пришли Стефан и Владя. Они помогли ворчащей Пане Глебовой навести порядок. Остальные сотрудники подтягивались постепенно, сонные и вялые после вчерашнего разгула. Каспер и вовсе не пришел. Не было и Занона, чему мы были очень рады. Нам вполне хватило из бучки от Збигнева, который еще застал следы поминок. Ирена не устроила скандала из-за своего стола, а вообще ни словом не упомянула о нем. Сидела какая-то подавленная, как в воду опущенная. Около полудня явились следственные власти и попросили всех собраться в большой комнате. — Чего еще им надо? — хватался за раскалывающуюся голову лешек. — Сегодня я не в состоянии им помочь. Когда все собрались в средней комнате, капитан обратился к нам с речью. Прошение правительства, сказал он, считаю необходимым сделать следующее заявление. Несколько нарушаю уголовно-процессуальный кодекс, но поскольку сказанное ниже безусловно самым непосредственным образом связано с вопросами служебного порядка, в которых заинтересованы все сотрудники мастерской, что он говорит, недовольно пробурчала Моника, ни слова не понимаю, совсем как Зенон. Сейчас поясню, отозвался капитан, до которого дошли ее слова. Вашу сотрудницу освободили из-под ареста. Задержан заведующий мастерской. Ход расследования с полной очевидностью доказал его виновность в убийстве. Это все. Благодарю за внимание. Персонал мастерской сидел ошарашенный. Вытаращив глаза и уставившись на дверь, за которой скрылся представитель власти, сделав свое сенсационное сообщение. Потом разразилась буря. Как он мог? Как он мог? кричал Стефан. Теперь на всех можно поставить крест. Но почему? кричала Моника, хватая коллег за рукав и безуспешно добиваясь ответа. Лешек стонал, держать за голову. Заведующий убийца! Заведующий убийца! Вот до чего мы докатились! Не может быть! вторил ему Януш. Такого просто не может быть. А как они это узнали? теребил меня Янек. Какие доказательства? Я подошла к Ирене, безучастно сидевшей в стороне. Пане Ирена, они вчера были у вас. Были, твердо сказала Ирена. Я всегда говорю правду. И вдруг не выдержав своей роли твердо каменного борца за правду, в голос разрыдалась. Какой стыд, пане Иоанна, какой позор, заведующий мастерской, можно сказать наш директор. Вслед за Яноком и другие вспомнили, что среди них находится человек, заваривший всю эту кашу, автор представления. Окружит тесным кольцом меня и рыдающую Ирену. Они потребовали объяснения. «Отвяжитесь!» — кричала я. «Я знаю не больше вас!» Хотя знала все-таки немного больше, ведь я была сообщницей столярка, убийцей и еще неизвестно кого. «Почему вы плачете?» «Пани Ирэна!» — допытывались мои коллеги. «Вы знали!» «Иоанна, ну отвечай же! Не будь свиньей!» Януш догадался. «Иранский конкурс?» — спросил он. Я кивнула головой. «Мне сказал Марек. Марек знал. Тадеуш тоже». Я не стала говорить Янушу о потерянном письме, ведь это тайна, о ней никто не должен знать. Лучше самой расспрашивать. И я вцепилась в Ирену. Они уже все знали, а от вас потребовали только подтвердить их догадки, о чем они спрашивали. Рыдающая Ирена честно попыталась передать содержание вчерашнего разговора с властями. Пересказ получился, к счастью, сумбурный, так что поняла только я. «Сначала о вас вы спрашивали, паня Иоанна. Ну, вы помните. А я ведь так тогда расстроилась, ну, когда пропало ваше письмо. Пришли они вчера вечером, очень поздно, а потом мне сказали, что и так все знают. Вот я и вынуждена была им сказать. Ох, да чего же я напереживалась!» Все время голову ломала, когда вы прошли меня два раза в одну и ту же сторону. Ведь он тоже так прошел, а у меня из головы вон только, как вы прошли, я и вспомнила. После того, как убил, или до того, он услышал голоса в зале. Конечно, слышал. Подтвердил, сбегнув. Оказывается, он стоял рядом. Уж он-то все понял. Теперь нечего скрывать. Ведь Зенон тоже был в кабинете. Раз я слышал, то и он. С помощью безостановочно рыдающей Ирэна нам удалось восстановить действия Зенона в те решающие минуты. Я сбегала в отдел за нашим графиком отсутствия. Збигнев и Зенон находились у себя в кабинете. Они слышали доносящиеся из конференц-зала голоса Тадеуша и умоляющие его едвиги. Зенон вышел первым, Збигнев вскоре после него. Зенон тут же вернулся, должно быть, прихватив дырокол. Заглянув в кабинет, Терена увидела его сидящим за своим столом, а потом зано на опять прошел мимо нее в свой кабинет, хотя только что там был и не выходил, во всяком случае мимо нее не проходил. А вскоре... Разнеслась весть об убийстве Таделуша, мастерское начало столпотворения. Ирена, как и все, была потрясена случившимся и насмешка забыла об этой мелочи. И только потом, когда я точно также прошла два раза около ее стола в одну сторону, поскольку, как и из Зенон, вышла из кабинета прямо в конференц-зал, ей все вспомнилось. Но ведь вы вспомнили не вчера, а еще раньше, возмутилась я. Почему же не сказали следователям тогда, когда арестовали Едвигу? Так я же не была уверена, рыдала Ирена. все думала, вспоминала, а может, мне привиделось. Нельзя же обвинять человека, когда не уверен. Да к тому же не знала, так ли это важно. А бросать подозрения на своего начальника, и она с рыданиями сбежала от нас, наверное, в туалет, чтобы спокойно выплакаться. Да, для законопослушной Ирены пережить такой удар начальник для нее всегда был эдаким Зевсом Олимпийским. А почему же Зенон не вернулся из зала прямо в кабинет, недоумевал Казимеж. Я заглянула в наш график. А потому что вы уже вернулись за свой стол, пан Сбигнев, он услышал. Теперь, сопоставив имеющиеся данные, можно предположить, что вы вернулись в кабинет в тот момент, когда он протирал дырокол. Ему не оставалось ничего другого, как быстро покинуть место преступления и пройти к себе через прихожую. А как он догадался, что вы уже в кабинете? Шумели там, и в самом деле, вспомнил Сбышек. Я принес стопку папок и, кладя ее на стол, уронил коробку с карандашами. Ну и нервы у него восхищенно проговорил Януш. Я бы так не смог. Да скажите же мне наконец, громко попросила Моника, зачем он это сделал? Ведь для него же это равносило самоубийству. Так оно и получилось, пробурчал кто-то. Я же говорил, что на личный досмотр он пришел последним, напомнил Анжей. Я это прекрасно помнил, так и сказал, а мне не верили. Я тоже помнил, что он пришел последним, подтвердил Збигнев. Так почему же вы этого не сказали? упрекнула я его. Ладно, милиция, но мне почему не сказали? Потому что мне все это не нравилось, с самого начала не нравилось. И если бы не освободили Евдигу, сказал бы. Что же теперь будет? озабоченно спросил Стефан. Да ничего хорошего, ответил Збигнев. Закроют нашу мастерскую. Об одном прошу вас: давайте все приведем в порядок, чтобы после нас не оставалось бардака. Воспользовавшись тем, что следственная группа что-то еще делала у нас, я отвела капитана в сторону и робко поинтересовалась: а нельзя мне все-таки ознакомиться с письмом? Как ни как оно же мне было адресовано. Понимаю, письмо представляет собой вещественное доказательство, но сделайте так, чтобы я смогла его прочитать. Обратиться с просьбой к прокурору я не отважилась. Если уж вам так хочется, сделаем копию и я вам ее дам. Снизошел капитан. Хотя в письме ничего особенного не было. Так, всего несколько слов по интересующему нас вопросу пришлось узнавать другим путем. Знаю, от Марыка. Хотя капитан уже на меня не сердился, тем не менее не собирался открывать мне тайны следствия, а потому промолчал. Нет, с этим согласиться я не могла. Панове, будьте же людьми, скажите что-нибудь. Взмолилась я. И капитан дрогнул. «Ну что ж, ничего не скажешь, вы нам помогли, и даже очень. Знаете, у меня ощущение, что вам помогает нечистая сила, что ли, или другие какие сверхъестественные силы, ибо нормальными логическими причинами трудно объяснить, как некоторые обстоятельства дела стали вам известны. Так что же вам угодно знать? Мне так много хотелось знать, что из кучи неясностей я не сразу выбрала главное. Ключ, — решилась я, — о ключе расскажите». В соответствии с вашим решением мы провели экспертизу ключа, выловленного из вазы на балконе. Эксперты утверждают, он с незапамятных времен лежал в вазе и обрастал плесенью. Им не пользовались. А второй, что из стола выпал, на нем сохранился отпечаток пальца. Сегодня утром мы получили заключение эксперта. А теперь о тринике в квартире Тадеуша. Капитан тяжело вздохнул. Вот с этим вы нас больше всего запутали. Удалось установить, что в квартиру покойного проник неизвестный, как раз в то время, когда на работе отсутствовало несколько человек. Хорошо, что о тайнике вы сказали нам, а не убийце. Он ничего не нашел. Алиби у него нет. Обвинение будет построено на основании косвенных улик. Ничего не поделаешь. Главного доказательства у нас нет. Но улики весьма весомые. Разве что сам признается. Я покачал головой. Могу поклясться, ни за что не признается. И хорошо, что на основании косвенных улик... Прокурор все время рылся в бумагах, делая вид, что жутко занят. И только когда я уже уходил и посмотрел на меня, и улыбнулся, вроде извиняясь, и в то же время насмешливо. Откуда мне знакома эта насмешливая улыбка? Вернувшись в отдел, я застала коллег за работой. Призыв Збигнева нашел отклик в коллективе. В отличие от Зенона его любили... И в самом деле, если уж обанкротимся, то счастьем. Я тоже с жаром взялась за работу и даже осталась на сверхурочной, чтобы закончить свою документацию. Закончив, я сложила ее аккуратно, откинулась в кресле и закурила. Поскольку Витольд, как всегда, ушел с работы в положенное время, его место было пустым, и дьявол появился там как раз в тот момент, когда я подумала, что теперь он уже не станет появляться. «Только тебя не хватало», — приветствовал я его. Так и будешь меня всю жизнь преследовать?» Дьявол дьявольски захохотал. «Нет, не всю жизнь, а только до тех пор, пока меня не сменит мой хороший друг и лучший ученик. Уж его ты прогонять не станешь. Он придет мне на смену, правда, немного в другом виде». «В каком еще виде?» — ужаснулась я. «Что ты придумал?» «Да не пугайся. Самым, что ни на есть человеческом». И он останется с тобой до конца дней твоих, о безголовая баба, беспросветно глупая, как все бабы на свете. Он насмешливо и зло улыбнулся. Я вдруг поняла, кого мне напомнила улыбка красавца прокурора. Похож как две капли воды. Убрать рога и кудлы, смягчить черты лица, заменить черные глаза на светло-голубые и вылитый прокурор. С ужасом смотрела я на эту адскую кreaturu, а дьявол очень довольный только ухмылялся и раскачивался на стуле. Ну да как догадалась, что у тебя от меня надо нечистая сила, что я тебе сделала? О, вот, вот. Хорошенько запомни этот вопрос, тебе придется задавать его много, много раз. Нужнет. В ярости крикнула я. Ты меня еще не знаешь. Это мы еще посмотрим, кто кому станет задавать вопрос. Я же говорю, все бабы дуры. Злорадствовал дьявол. Ты ведь будешь работать так? Тебе надо деньги зарабатывать, детей растить. Да мало ли чего тебе надо. А у него никаких обязанностей, только отравлять тебе жизнь. Но зачем? Какого чёрта? Вот именно. Чёрти на то и существуют, чтобы отравлять людям жизнь. Люди состоят из мужчин и женщин. Он специализируется по женщинам. «Знала бы ты, сколько вашей сестры уже у него на совести! Сколько из них отдали нам души, лишь бы он к ним вернулся! Со мной такой номер не пройдет, и не надейся! Душа — это все, что у меня осталось, и вы ее не получите! Нам не отдашь, а вот ему! Все вы, дуры бабы, отдаете таким души, и ты отдашь!» Дьявол наклонился ко мне, горящие злобной радостью глаза пронизывали насквозь. «Отдашь, как миленькая отдашь!» Он вынет из тебя душу, так как своей у него нет. Что ты сказал? То, что слышала. Своей души у него нет, он из тебя вытрясет. Ну, это мы еще посмотрим, слушай, что я тебе скажу. Так и быть, дама, один совет, хотя ты не заслуживаешь жалости. Можешь отдать ему только половинку души, половина останется тебе, но для этого надо, для этого надо... Что надо? Черт тебя побери! Для этого надо вывести его из себя. И только то. Не поверила я, а ждай, Бог знает, каких сложностей. Да, такое никому не удавалось. Что за глупости ты говоришь? Нет, на свете человека, который бы никогда в жизни не выходил из себя. Так кто человек? Да, да, он наш представитель. А на тебя мы его напустили, потому что интересно завладеть душой такой уникальной бабы. Мне еще не приходилось встречать представителя рода человеческого, буквально переполненного самыми идиотскими помыслами. Не волнуйся, тебя он не покинет.、С、такой останется до конца дней. Сгинь, пропади, нечистая сила, пошел вон! Да я тебя! Злорадно хихикая, дьявол встал со стула и согнулся передо мной в издевательски изящном поклоне. И в таком согнутом положении он стал понемногу таять в воздухе, пока не исчез совсем. На следующий день я получила от капитана копию моего нашедшегося письма. И когда прочла его, поняла смысл вопроса о победителе конкурса на самого красивого мужчину. Мой друг писал мне, а если хочешь знать все в подробностях, расспроси того, кто занял первое место на вашем дурацком конкурсе красоты. Мы сидели за кофе. Втроем. Алиция, Марок и я. Нетропливо попивали кофе и подводили итоги. — А я уже начинала серьезно беспокоиться, — сказала Алиция, затягиваясь сигаретой. — Против него не было ни одной улики. Нас вводило в заблуждение тяжелое положение мастерской. Все знали, как он в ней заинтересован, а смерть Тадеуша означала катастрофу. Зенону пришлось выбирать между потерей мастерской и потерей... — Чего? — Да всего, — печально ответил Марек. — Если бы всплыла история с иранским конкурсом, его... Жизненным планам конец, не только блестящей карьере, и с мастерской пришлось бы распрощаться. Представляю, каким ударом явилось для него заявление Тадеуша, что он все знает. Так что же он такое выкинул с конкурсом? Теперь можете сказать, спросила Алиция. Неприятная история, — поморщился Марек. Не хочется о ней вспоминать, если в двух словах использовал чужие чертежи, то ли подкупил их автора, то ли еще как договорился, главное, представил на конкурс не наши чертежи. Чертежи. задумчиво протянула я. Случайно я оказалась свидетелем. И опять вспомнилась картина, которую я упорно отгоняла. Поздняя ночь, замусоренная мастерская, небритый усталый Януш, Зенон висит на телефоне. Потом уже в два часа ночи вижу их обоих склонившихся над кучей чертежей, которые Зенон только что привез. Зенону и в голову не пришло, что я могу сообразить, что к чему, ведь он не знал о моем знакомстве с человеком, который позже написал мне то самое... Злополучное письмо с человеком, который был автором чертежей, оказавшихся у Зенона. К счастью, на суде свидетелем будет не письмо, а марок. И представил на конкурс чертежи под своей фамилией, закончил марок. На конкурсе получил вторую премию, но до сих пор неизвестно, чей проект будет принят. Тогда понятно. «Лучше потерять мастерскую, чем доброе имя», — пришла к выводу Алиция. «А строительство в Иране объекта по его проекту стоит и двадцати покойников». «Знаете, что я вам скажу, мои дорогие?» — задумчиво протянула я. «Думаю, в своем расследовании они уделяли ему гораздо больше внимания, чем мы в своем». И Едвигу арестовали специально, потому что, в отличие от нас, не знали, как важно для Зенона сохранить мастерскую, вот и относились к нему без всяких скидок, как к обыкновенному подозреваемому. А мы знали и исключили его. К тому же мы не знали, что Тадеуш знал о конкурсе, — поддержала я подругу. Боюсь, дело не столько в проницательности следственных властей, сколько во мне». вздохнул Марек. Помните, я сказал, мало вероятно, чтобы заведующий наш был убийцей. Мне он скорее кажется похожим на жертву. И они принялись искать его врагов. И нашли. Умериться и своими методами, широко раскинув сеть, они вышли на людей, которые знали нашего заведующего не с наилучшей стороны. Иранский конкурс был лишь последним гвоздем, забитым в его гроб. Так чего же ты молчал? Накинулись на Марек алисы. позволил им арестовать Едвигу. Никаких оснований подозревать Зенона у меня не было, мало ли чем он занимался раньше. Ну, не нравится он мне, так это еще не значит, что он убийца. О том, что его шантажировал Тадеуш, я узнал от самих следователей только позавчера вечером. Помолчав, Марек добавил, «И значит, чем-то этот человек мне импонирует. Такая целеустремленность, твердо идет к намеченной цели, я бы не смог». «Да и устранить такого человека, как Тадеуш, благородное дело», — заметила Алиция. Может, Зенона еще оправдают, ведь только косвенные доказательства. Не уверена, — вмешалась я. Ошибок он совершил немало, хотя бы с носовым платком. Откуда было знать, бедняги, что в самый решающий момент ты торчала в туалете, а сама идея гениальная? Согласись, не будь там тебя, Едвиге было бы очень трудно оправдаться. Мог бы утопить платок в мужском унитазе, тот не так забивается. Точно так же, как и наш. Нет, нет. Я считаю, ошибку Зенон допустил тогда, когда не стер отпечатки пальцев с ключа. И какого черта он вообще сунул в стол ключ? Наверняка не было другого выхода. Сунул в первое попавшееся место, идя на личный досмотр, а потом уже не было удобного случая вынуть. Ведь там весь день, весь рабочий день кто-то из сотрудников обязательно ошивался, не говоря уж об Ирэне. И на ночь оставляли дежурного милиционера, да и ключи от мастерской у него наверняка отобрали. Знал, куда совать, ведь самый... запроектировал мебель для мастерской, сам же и следил за исполнением работ. Не повезло бедняге. На его промах обратили внимание как раз те из сотрудников, кому нельзя не верить. И рано заметила, как он прошел мимо нее два раза в одну и ту же сторону. Такое может заметить только она одна. Я иногда думаю не иначе, как у нее в мозгу действует фотоэлемент. А Збигнев и Анжи... Самый наблюдательный и серьезный из всех нас обратили внимание на тот факт, что наличный досмотр с Зеном пришел последним. Правильно? Заявь об этом Владе, ему бы не поверили, тот ничего не в состоянии заметить, за то что угодно способен выдумать. А Дырокол забрал, проходя мимо стола Едывиги. Так обсуждали мы все подробности печального происшествия, а я с замиранием сердца ждала, когда кто-нибудь из моих умных наблюдательных собеседников поднимет щекотливый вопрос. Сделал это Марек. «Одна вещь так и остается для меня непонятной», — сказал он. «Каким образом Тадеуш узнал об иранском конкурсе и махинациях Зенона? Дорого бы я дал, чтобы узнать это». Я промолчала. Независимо от того, сколько именно он бы дал, надеюсь, никогда этого не узнает. Я очень рассчитывал на деликатность следственных властей и их обещание сохранить тайну, впрочем, Не только я, столько неприятных личных тайн связывалось с личностью покойника, что надежду на сохранение тайны питали чуть ли не все сотрудники мастерской. Мы теряли ее мастерскую, и уже это само по себе было для нас большим несчастьем. Не хватало еще, чтобы разошлись нежелательные слухи о моральном облике ее сотрудников. Жалко мастерской, вздохнула Алисия, поднимаясь с места. Хорошо, нам здесь работалось. Я согласилась с подругой. И подумать только, если бы Зенон задушил Тадеуша всего на какой-то месяц попозже, ее еще можно было бы спасти. Такие заказы намечались. Ничего не поделаешь, мои дорогие, рок? А с судьбой не поспоришь, завершил нашу беседу Марек. Эпилог. Ну ты даешь, сказал Янек. Он первым закончил читать мою повесть. Я приложила палец к губам, кивнув на тех, кто еще продолжал читать. И Янек замолк Только в восторге покачивал головой. В бараке на склоне горы, где на вершине возвышалась крепость, уцелевшие остатки здорового коллектива нашей бывшей мастерской, читали по страничкам повесть, которую мне наконец-то удалось написать. В бараке размещалась кантора, приютившая часть сотрудников бывшей мастерской, в том числе и меня. Кроме них удалось собрать кое-кого из бывших коллег, работающих теперь в других учреждениях. нашем мастерской после известных событий приказала долго жить. С любовью отделанные нашим бывшим директором помещения перешли в ведение другой конторы. Сделанная на заказ мебель разбрелась по городу, а нас судьба раскидала кого куда. Витольд, Янек, Януш, Моника и Каспер работали на склоне уже упомянутой горы под крепостью. Стефана, Сбигнева, Анже и Владю пригласила на работу одна почтенная организация сходного профиля. Мары, Казимиш и Анка отбыли за границу, каждый сам по себе. Ирена вышла на пенсию, а Альгерт возглавил контору, в которой теперь работала я. Лешек не стал больше служить, и ничего удивительного. Он сделал блестящую карьеру, как художник-экспрессионист. Рышарду все еще никак не удавалось осуществить свою голубую мечту с выездом в арабские страны, и он пока активно участвовал в конкурсах. Аллиции тоже надоело подчиняться трудовой дисциплине, и она перешла на чертежные работы на дому. Данка вкалывала в каком-то почтовом ящике, Едвига лежал в больнице, столярек на кладбище, а Азенон сидел в тюрьме. Со времени убийства уже прошло около полугода, и все ожидали результатов рассмотрения жалобы Зенона на судебный приговор. Пока же я собрала кого могла из своих бывших сотрудников и давала им прочесть машинописный вариант моей книги, повествующей об их собственных делах. Я не ошиблась. Читались с большим интересом, выдирают друг у друга из рук отдельные странички. Итак, первым кончил читать Янек, после него Алиция, за ней Моника, Владя, Стефан. Хорошо, что не все сразу, а то бы все сразу и набросились на меня. «Если ты собираешься это напечатать, — зловеще начала Моника, — если напечатаешь без предисловия, в котором черным по белому напишешь, что... Все ниже следующее вымысел, что герои книги тобой выдуманы, что никаких реальных прототипов не существовало, если всего этого не напишешь, твои наследники смогут сами написать продолжение, где уже в качестве покойника будешь фигурировать ты сама. Я лично тебя прикончу. Я-то сам ничего не сделаю, не менее зловеще, — подхватил Стефан, — но за свою жену не ручаюсь. Разве дело только в твоей жене, — закричали все разом. А жена Сбигнева? А Каспера? А погоди! Вот выйдет на свободу Зенон. Когда он еще выйдет? Может, скорее, чем мы думаем. Ведь он подал апелляцию. Посмотрите, его еще оправдают. Глупости, говоришь, за убийство не оправдывают. Ну, прямо как в старые добрые времена. Все принялись кричать, не слушая друг друга. Поднялось обычное в нашей мастерской столпотворение. Прямо слезы на глаза навернулись. Владя пристал, как с ножом к горлу. — Все у тебя люди как люди, один я не пойму кто. «Зачем сделала из меня такого идиота? Да мне не было необходимости что-то делать, это ведь зарисовки с натуры. Нет, ты соврала, Мануэлла и в самом деле была, хорошо? Припишу. Вот твоя жена обрадуется, — пообещала я и рявкнула. Тихо! А когда все затихли, сделала объявление». По желанию трудящихся внесу любые исправления в машинописный экземпляр моей повести «Такса» от полутора тысяч злотых и выше, в зависимости от характера исправления. Поднялся оживленный шум. А кто из нас напишет следующую повесть? О том, как задушили ее Анну? Януш, который пришел позже всех, только сейчас кончил читать. Ну-ну, впечатляет, сказал он. Как только Зенон выйдет, обязательно тебя придушит. За наших жен и мужей я тоже не ручаюсь. Впрочем, это дело прошлое. А что со второй сюжетной линией? Все замолчали и озадаченно уставились на Януша. Какая такая вторая линия? Ну, о дьяволе. То есть я хотела сказать о прокуроре. Полгода прошло, наверное, что-то успело проясниться. Хочешь, не хочешь, надо давать ответ. Дьявол оказался прав, пришлось признать. Вот только не понимаю, за что пекло так на меня взъелось. Если я такая уж грешница, то покарать меня должны силы небесные, а не адские. Или я сама того не подозреваю слишком благочестиво? Ведь все получилось именно так, как предсказал проклятый дьявол. Но очень надеюсь, что до Закса им меня довести не удастся. Что ты говоришь? Удивлялись бывшие коллеги. А у него и в самом деле нет души. Да ничего у него нет, фыркнула я. Ничего человеческого: ни души, ни сердца, ни нервов, ни имени даже. Знали, кого направить? И что же он все еще при тебе? Да, и даже говорит, что любит. Вот так, любя, изживает сосвету. Но не на ту напал. Раз ушатские силы объявили мне войну, я не отступлю. Помните, что сказал мне дьявол? Что ты должна вывести его из себя. Вот именно. И я буду не я, если не выведу. Или я выиграю поединок с дьяволом, или меня удар хватит. Или дьявола хватит удар, радостно подхватил Янек. Мне ее жалко, сказала Моника. Ты за нее не беспокойся, успокоил Монику Януш. Насколько я знаю, с дьяволом справиться для нее расплюнуть. Да что там с одним дьяволом, все они вместе взяты и прози в нее ни что. Зглянув на часы, я поднялась с места, вынуждена покинуть вас, мои дорогие, уж вы как нибудь держитесь и избави вас, Бог, совершить какое-нибудь преступление без меня, я этого не переживу. А сейчас пожелайте мне силы терпения, и по меня ждут не легкие дни. Держись, сказал Януш, мы в тебя верим. Постараюсь и оправдать ваше доверие. И я распрощалась с бывшими сослуживцами, которые столь неоднозначно восприняли тот факт, что попали на страницы истории. Выйдя из барака, я с трудом пробралась по узкой грязной тропинке к разрушенной лестнице, по которой осторожно спустилась, стараясь не свернуть каблуки. Внизу на дороге. Меня ждал в машине посланник Ада. Конец книги. Сентябрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Ирина Ересьанова.